и в замужестве, и в своем деле, уверенная в себе и просто позволившая себе подсыпать чуть больше перцу в ежедневную пищу. Все могло бы повернуться иначе, в сторону той ночки, если бы она сначала решительно отказалась и только потом уж уступила под страхом, под угрозой разоблачения троцкистского прошлого, Он сам все испортил своим шутливым тоном, и она этот тон тут за солловкостью необыкновенной подхватила, и вот он оказался нугзарка в дураках. Той ночи не получилось, не состоялось сладостного насилия над жаждущей жертвой, как это он много раз определял в уме.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 уже предъявляла свои права в ее чреве. Одержимость своей кузиной злила и пугала подполковник. Вокруг берут тысячами народ, не имеющий никакого отношения к традицизму, а ведь Анна-то, Нинка Гадина, как раз и была когда-то настоящей традицинской. Ушон то это точно знал. она была зафиксированным членом подпольной группы нынешнего иммигранта Альбова. Зная специфику работы своих любимых органов, Нокзар понимал, что вовсе не обязательно в эти времена иметь реальные обвинения, чтобы загреметь на колому или подвышку. И все-таки сосала под ложечкой, а вдруг так повернется, что все выплывет? И она его мечта, девушка той ночки покатится. Вообразить ее в лагерном бараке было немыслимо, и он сам на радость завистливой сволочи будет вышвартан из рядов, а потом смят и уничтожен. В тридцать седьмом ситуация еще пуще усугубилась после ареста братьев.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 а юности что ли. ну у каждого ведь все-таки есть в душе та ночька, та тучка золотая на груди утёса великана, и у него вот эта проклятая нинка с её пышной гривой каштановых волос и вечной штормовой погодкой в ярко синеглазах.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 Все вину за неразбериху можно будет свалить на ленивого. Впрочем, по всем признакам в Москве в горячке массового ревтеррора тоже царил не меньший бардак, а может быть оттуда как раз и распространялась наибольшая бардакность. Но царь между тем следил за публикациями Эренбурга, все прочитывал внимательно и одобрительно кивал головой.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 С ним такое случалось, и и и все знают, что несколько человек свалились на ковер прямо в его кабинет, после чего он вызывал своих служащих и говорил: "Внезапный финал, плохо с сердцем, уберите и смените ковер". Ну что ж, мне будет по делам. Жаль только, что это будет пуля, а не мраморная пресс-папиа. но, во всяком случае, я хотя бы тут же сравняюсь во всех рангах с дядей Галактионом и не буду вести следствие моей ночки-тучки. Берия подошел с двумя бокалами, наполненными удивительным по цвету темный дуб с оттенком вишни Гремми.